Кажется, чего проще. На самом деле, бомбить с малой высоты дело трудное. Бомба легко и красиво отрывается от подвески и некоторое время летит в горизонтальном положении прямо под самолётом, одновременно опускаясь вниз. Пролетев определённое расстояние, она на какой-то миг скрывается из поля зрения, потом слышишь звук взрыва. Где разорвалась бомба, куда попала в цель, левее, правее? Если бомба ложится в цель, то это вызывает чувство удовлетворения собой и лётчиком-наблюдателем. Но когда бомба ушла далеко от цели, невольно думаешь: "Мазила". И потом долго ищешь причины ошибки, которых может быть десятки. Но этот раз я был доволен. Трудность задачи выполнили отлично. Перед строем отряда объявил благодарность и группе лётчиков, техников, механиков. И было за что. И осмотре на мороз технику подготовили, быстрые и добросовестные. А лётный состав показал образцы бомбометания с малой высоты. После разбора полётов собрал командир взведения, поставил задачу на завтра. Проверил, как поняли её и в заключении спросил. Ну готов, пойдём. На этот вопрос услышал единодушное обязательство. Великое дело спорт. В нашем гарнизоне каток прекрасное средство для сближения людей, изучения их характера. И не только для изучения, пожелой, что не менее важно для закалки и становления характера, укрепления здоровья, которое так нужно лётчику. Здесь хотя бы спортивные игры на льду. В ходе их вырабатывается чувство коллективизма, взаимной выручки, умение тактически остро и грамотно атаковать, обороняться, мгновенно оценивать обстановку и молниеносно реагировать. Крепнут мышцы, интенсивно работают лёгкие, сердце привлекает к большим нагрузкам. И 40-градусный мороз не помеха. Тот вечер выдался на славу. Мы с Славной катались на катке, потом зашли в дом Красной армии. Там шла лекция на тему Итоги XVII партсъезда. Лектор рассказал много интересного о задачах второго пятилетнего плана. Было около 10:00 вечера, когда я вернулся домой. Сын уже спал, жена читала Сел за стол, стал готовить конспект к завтрашнему занятию. Обычный вечер обычного рабочего дня. А часов в 11:00 вечера за мной пришёл посильный штабы. Ещё днём я слышал, что из Москвы пришёл приказ выделить из нашей эскадрильи отряд на спасение челюскинцев. Подумал, может, пошлют меня, и сразу отогнал прочь эту догадку, как нечто несбыточное. Ведь я самый молодой из командиров отрядов, есть более опытные лётчики. Но высокое доверие оказывалось именно мне. Командир Скодрии ожидал меня в штабе и сразу объявил задачку, необычайную, трудную. Вы назначены командиром отряда по спасению экипажа Челюскина. Задание особой важности, правительственное. Самолёты будут погружены в разобранном виде на платформы и доставлены во Владивосток. Тем вас ожидает переход Смоленск, который имеет задачу пробиться как можно дальше на север к Чукотке. Потом действовать будете по обстановке. Камыск был краток. Этого требовала обстановка: меньше говорить, больше делать. Через 10 минут пришёл инженер. Обсудили, какие машины грузить на платформы, какое оборудование взять с собой. Срок погрузки 2 часа. Задачи правительственные. Ещё раз напомнил мне Камыск, подумав, спросил: "Кого думаете взять с собой? Может и любого. Демирова и Бастанжеева". Командир согласился. Ему хорошо были известны эти лётчики, он знал, что мы отлично сработали, понимали друг друга. Домой пришёл в полночь. Жена тревожилась, ждала меня. На её безмолвный вопрос ответил просьбой: "Собери и бельё мы всё тёплое" уезжаешь надолго? Не знаю, Муся, наверное, вернусь не раньше мая. Туда спасать в Арктику. Угадала, Муся. Собери поскорее, каждая минута, да-да. Жена помогла мне упаковать чемодан. Молодец. Ни слёз, ни жалоб. Впрочем, она знала, что в любой минуту мне могли дать опасное задание. Лётчики-то мы ведь военные. Это всё сказано. Сборы закончили быстро, как по тревоге. И вот уже под мерный перестук колес мы отсчитывали километры. За окном вагона промелькнула станция Угольная, пригороды Владивостока.